Вспоминаю историю о трех курицах. У нас в караване было три куры, которые, несмотря на ежедневные переходы, в корзине на спине верблюда продолжали исправно нестись. После задержания в Накчу, не имея чем кормить, мы отдали их тибетскому майору. Исчезновение кур из нашего лагеря было немедленно донесено губернатором в Накчу, причем возникла целая переписка о курицах, съеденных иностранцами — Майор должен был письменно свидетельствовать о пребывании куриц в живых. Странно. Птиц и рыбу есть нельзя. Убить бешеную собаку или опасного кондора нельзя, но зарезать яка и барана можно. Не только на потребу светских людей, но даже и лам. Думаем, что не рыба. Съеденная монахом причинила болезнь далай ламе, но, может быть, это было последствие той невероятной грязи, которую украшены некоторые монастыри. Кто сказал, что ламы должны иметь черно блестящие лица и руки до плеч? Мы были потрясены, увидав этих черноугольных людей, имеющих явное отвращение к воде. Воображаю, насколько трудно ташилами и просвещенной части лам воздействовать на черную и самодовольную массу. Ведь именно невежество порождает самоудовлетворение и самодовольство. Все эти признаки и грязи, и лжи, и лицемерия не благословенным Буддою. Учение Будды прежде всего предусматривает самоусовершенствование и движение вперед, Указанное же запрещение показывают тупое поклонение старине. Но в ретроградстве, как бы, не дойти до нечленраздельных звуков працев. Хороша старина, пока она не мешает будущему. Но что же должно произойти, если допущена смерть прекрасного прошлого и запрещено будущее? Тибет присваивал себе духовное преимущество над своими соседями. Тибетцы смотрят свысока на сикимцев, ладакцев, калмыков и называют монголов как бы своими обязанными подданными. Между тем все эти народы уже растут сознанием. Лишь Тибет старается насильственно задержать шаги эволюции. А ведь посмотрите, насколько тибетский народ сам по себе тянется к удобным вещам и инструментам, облегчающим работу. Говорю эти наблюдения не с желанием унизить тибетцев. Много раз мне приходилось отмечать сметливость, поворотливость и работоспособность этого народа. Мы имели в доме нескольких тибетцев, были довольны ими и расстались с друзьями. Елена Ивановна вспоминает о своей тибетской Ани, которая так хорошо и с таким достоинством сотрудничала в нашем доме. Зная эти хорошие черты тибетской природы, Можно только жалеть, что народ этот не получает достаточного руководительства, а те, кто мог бы руководить им, лишены этой возможности. Сердце Тибета бьется, и временный паралич некоторых членов этого организма пройдет. Ведь в истории Старого Тибета мы встречались хотя и с краткими, но блестящими эпохами. Вспомним, что тибетские завоевания доходили до Кашгара, и за кукунор? Вспомним, что Далай-лама V, справедливо названный великим, дал стране значительный расцвет и увенчал ее поталой, который до сих пор остается, так сказать, единственным зданием Тибета. Не забудем, что целый ряд ташилам оставил просветительные памятники, и именно ташиламы объединены понятием шамбалы. Временный мрак пройдет, и те, кто когда-то умели строить орлиные гнезда на горных вершинах, те опять вспомнят о славных днях бывшего Тибета и найдут решение их в современности.